Глава 20. За два года до падения Тильгаримму. Урарту. Долина реки Аракс. Намарх Бартаксай был похож на сову и своей огромной головой, словно вросшей в плечи, и глазами, и даже тем, как он держался в седле, когда его небольшое грузное тело мерно покачивалось на лошади в такт движению. Дружинников Арпаксая Марх встретил настороженно. До знакомых мест, родных кочевий, оставалось еще три дня пути. И коли уж гонцы решили перехватить Бортаксая по дороге, значит, что-то случилось. Что-то серьезное, замешанное на крови. А тут еще прозвучало имя одного из его лучших воинов. Как говоришь, его зовут! Сипло переспросил намарх, заерзав в седле, и посмотрел на чужака тот поежился под взглядом который не предвещал ничего доброго и повторил тарс сын твоего кузнеца тарс тарс знаю такого и что он сделал чем он провинился перед арпаксаем пока был со мной в походе может струсил неужто он настолько испортил воздух что ветер донес его до твоего господина и ему изменил аппетит мы не сделаем ему ничего плохого Но я хотел бы знать, где он, и приставить к нему своих людей, чтобы они присматривали за ним». «А я хотел бы присматривать за твоей женой. Так что будем делать?» «Я не женат, о, Намарх», — стушевался дружинник. Он никак не мог понять, шутит Портаксай, или нет. Как можно шутить с абсолютно каменным лицом? «Не женат? На что ты намекаешь, собака? Ты хочешь, чтобы я отдал тебе свою жену?» «Так ты за этим приехал в мой стан! За этим переправился через Аракс! Только за этим!» «Атарс, это что, повод?» «О, Дамарх, я всего лишь исполняю волю своего господина!» «Да я велю содрать с тебя кожу, лоскут за лоскутом! А твой господин, чьим именем ты прикрываешься, еще и поблагодарит меня, что я проучил такого мерзавца, как ты!» Лоб дружинника покрылся испариной. Даже в бою ему не было так страшно, как теперь перед вождем, в чьей власти он оказался. Арпаксай далеко, а Бартаксай — вот он, в двух шагах. Пойди и теперь объясни ему, что ты вовсе не хотел его обидеть. Слава богам, что обошлось. Дружинников верховного вождя всего лишь отогнали, как приблудных собак, велели ждать решения. Бартаксай, между тем, позвал рая, предводителя стражи. Только кликнул, а тот уже рядом крепкий приземистый воин средних лет с гривой русых волос который позавидовал бы и горный лев подъехал на лошади к своему господину выразил почтение весь обратился вслух что думаешь поинтересовался его мнением намарх мои люди пытались расспросить наших гостей впустую они точно воды в рот набрали кровная месть это вряд ли тарс в походе с нами был родня его тоже В стойбище никого кроме женщины и детей не осталось. Да и не стал бы Арпоксай с тобой ссориться. Через тебя бы все решил. А не решил бы? Тогда я отправил бы своих псов. Нет, тут что-то другое. Что? Мне с Арпаксаем тоже ссориться не хочется, даже из-за Тарса. Что он мог натворить? Может, какую девку испортил? И зачем тогда за ним приглядывать? Тогда думай, думай, отрай. Может, и ни при чем он здесь. Как это? Есть у него побратим. Хатрасом зовут, дружинник Арпаксая. Водит дружбу с его младшим сыном Плитом. Бешеный пес каких поискать. Прошлой весной на празднике Ареса он стал вторым в стрельбе из лука, и там. А лучшим? Лучшим ведь, кажется, плит был! Да, мой господин, плит. Но у сына Арпаксая язык так же остер, как его стрелы. Он после этого на Перу довел Хатроса до белого коления. Они и подрались, хорошо подрались. Дружинники Арпаксая кинулись их разнимать, так он четверых разбросал, как щенков. «Челен?» «Не столько силен, и посильнее есть. Но ярости на все твое войско хватит. Вот думаю, как бы с ним какая беда не случилась. И где? У кого он помощи тогда будет просить, как не у своего побратима?» «Похоже, похоже. Вот что!» «Найди Тарса, скажи ему о своих подозрениях, дай ему пару лошадей для смены, и пусть скачет и ищет Хатроса. Скажи, день у него есть. До вечера я дружинников Арпакса я подержу рядом с собой. Потом буду долго удивляться, как это юноши не понимают моих шуток, и только тогда отправлю их к кузнецу. А его отец пусть им расскажет, что сын уехал еще с утра по своим делам и куда неизвестно. Пусть ищут».